Глава 31. Хорошие копы против Годзиллы. Фантастический боевик. Хотя основными инфекционными агентами являются бактерии, вирусы и одноклеточные, некоторые многоклеточные организмы также не прочь прийти на все готовенькое. Речь, разумеется, о паразитах. Перед реальными историями организмов, порабощающих друг друга, бледнеют самые изощренные фантазии голливудских сценаристов. На человеке способны паразитировать множество животных. Насекомые, клещи, но все-таки основные многоклеточные оккупанты нашего тела разнообразные плоские и круглые черви. Внимание! Несмотря на объединяющее слово «черви», эти две группы животных довольно сильно отличаются друг от друга с биологической точки зрения. Недуги, которые они вызывают, называются гельминтозами. Возможно, кому-то сравнение червей-паразитов с японским монстром Годзиллой покажется преувеличением, однако это скорее преуменьшение. Действительно, те паразиты, с которыми современный человек может столкнуться в своей тщательно продезинфицированной городской жизни острицы и аскариды воображение не поражают, но среди паразитических червей встречаются и настоящие гиганты. Например, длина свиного цепня в человеческом теле может достигать трех метров обычьего и вовсе десяти. Хотя справедливости ради следует уточнить, что речь об исключительных экземплярах, которым повезло провести в организме хозяина больше десятка лет. Ну так и годзиллы, знаете ли, не на каждом шагу встречаются. Черви-паразиты отличаются от своих свободно живущих родственников более примитивным строением. Сложное тело со множеством функций необходимо тому, кто добывает пищу в поте лица своего, приходящий на все готовенькое может обойтись минимумом. Некоторые паразиты в стремлении стать проще зашли так далеко, что избавились даже от пищеварительной системы. Они просто поглощают питательные вещества всей поверхностью тела. При этом цикл развития у паразитических организмов, напротив, бывает весьма причудливым и обычно включает в себя несколько стадий и одного или нескольких промежуточных хозяев различных видов. Например, конечной целью — печеночного сосальщика являются теплокровные животные, в том числе человек, а в роли промежуточного хозяина выступает улитка-прудовик, в которой живут личинки червя. Гельминтозы проще предотвратить, чем лечить. В индустриально развитых странах, где даже у малообеспеченных слоев населения есть доступ к качественной питьевой воде, возможность пользоваться туалетом, совершать гигиенические процедуры и контролировать качество продуктов, особенно мяса. Эти болезни можно считать побежденными или, во всяком случае, хорошо контролируемыми. Но не во всех регионах Земли дела обстоят столь благополучно. Во многих странах Африки и Азии болезни, вызываемые паразитическими червями, продолжают оставаться серьезной медицинской и социальной проблемой. Помимо многочисленных паразитов, оккупирующих органы пищеварительной системы, опасность представляют черви, поражающие другие жизненно важные органы, Так, в Африке, к югу от Сахары, водится червь, вызывающий онхоцеркоз, или речную слепоту. Другой гельминт — шестосома, поражает органы мочеполовой системы и приводит к бесплодию. Вот как Карл Цимер в своей книге «Паразит. Царь природы» описывает жизнь в Южном Судане и других бедных странах. «Стоит пожить в тамбуре подольше, и люди вокруг станут будто прозрачными». Внутри каждого можно будет разглядеть внушительный букет паразитов. Но тамбура — не исключение, как может показаться. Просто здесь паразиты с особенной легкостью находят себе прибежище в человеке. Вообще, большинство людей на Земле носят в себе каких-нибудь паразитов, даже если забыть про вирусы и бактерии. Почти полтора миллиарда человек носят в кишечнике круглых червей. Чуть меньше кровососущих анкилостом, миллиард, червей волосоглавов. Каждый год 2-3 миллиона людей умирает от малярии, и многие из этих паразитов сейчас на подъеме. Противогельминтный иммунный ответ задействуют не те клетки и сигнальные пути, что ответ на вирусные инфекции. Если эффективный антивирусный ответ требует синтеза разнообразных цитокинов TH1, особенно интерферонов, то борьба с крупными внеклеточными паразитами идет по пути TH2-ответа, для которого характерен высокий уровень цитокинов интерлейкин-4, интерлейкин-5, интерлейкин-13. В антивирусном ответе антитела играют вспомогательную роль, а главная роль отводится Т-киллером, уничтожающим зараженные клетки. При TH2-ответе ситуация противоположная. Интерлейкины 4 и 13 — это основные факторы активации б лимфоцитов Антитела облепляют червей и привлекают к ним три группы клеток врожденного иммунитета, которые мы пока обходили своим вниманием — эозинофилы, базофилы и тучные клетки. Любопытно, что эозинофилы получили свое название, потому что хорошо окрашивались розовым красителем эозином. Краситель, в свою очередь, был назван немецким ученым Генрихом Каро в честь его знакомой Анны Петерс, прозванной Розовоперстой Эос в честь древнегреческой богини Зари. Мораль этой истории такова. Дружите с учеными, они способны увековечить память о вас в самых неожиданных вещах. Озинофилы, базофилы и тучные клетки производят различные белки, способные уничтожать внеклеточных паразитов. Как и в случае с Т-клетками, гранулы с активными веществами выбрасываются непосредственно в область контакта иммунной клетки с червём. Интересно, что разные виды червей, по-видимому, имеют неодинаковую чувствительность к действию разных иммунных клеток. В организме мышей, у которых выборочно инактивировали эозинофилы, одни паразитические черви начали расти и размножаться быстрее, для других же словно ничего не изменилось. В общем, если при антивирусном ответе вход пускается главным образом смертоносный спецназ клеток киллеров, то в случае борьбы с гельминтами за дело берутся профессиональные дезинфекторы в костюмах химзащиты. Борьба защитных сил организма против гельминтов, в отличие от борьбы против вирусов и бактерий, редко заканчивается полной победой, но частичное сдерживание тоже неплохой результат. Зараженный паразитическими червями человек может годами существовать в этом неприятном, но не смертельном симбиозе. Вот только есть ему приходится за двоих, ведь паразиты буквально высасывают соки из своей жертвы. Понятно, что в бедных странах, где недоедание до сих пор является серьезной проблемой, здоровье это обстоятельство людям не добавляет. Иммунная система борется с паразитами. Но и они за миллионы лет, параллельно с млекопитающими эволюцией, научились обходить защитные системы своих хозяев. Помните, регуляторные Т-клетки, главная задача которых состоит в том, чтобы служить стоп-сигналом для иммунного ответа? Некоторые гельминты научились синтезировать вещества, привлекающие Т-рек-лимфоциты, и таким образом глушить антипаразитарный т 2 ответ Однако нет худа без добра, и, возможно, Именно эта способность гельминтов, умеренно угнетать иммунный ответ, немного смягчила ход эпидемии COVID-19 в ряде африканских стран. Существуют предварительные данные, что число тяжелобольных в странах Черного континента обратно пропорционально уровню распространения гельминтозов и других паразитарных заболеваний. Если учесть, что основным фактором смертности при коронавирусе является развитие цитокинового шторма, то, возможно, ослабленный иммунный ответ при встрече с этой инфекцией и впрямь является благом, а не злом. Во всяком случае, эта гипотеза выглядит достаточно правдоподобной, чтобы имело смысл ее проанализировать. Есть у нашего многовекового сосуществования с многоклеточными паразитами и другие не менее интригующие последствия. Но, как говорят саперы, не будем забегать вперед.